Глава 16. Северный рынок. Пришла какая-то особо мерзкая и холодная осень 1992 года. И так замызганный город обильно омывается дождем, уже со снегом, который на халтурно убираемых улицах образует непроходимую кашу. Никуда не делась и беспросветность бытия. Все же и мешочники, криминал, бардак и все больше наркотиков. Точки с наркотиками плодятся в геометрической прогрессии. На всех московских рынках чуть ли не в открытую сбывают оношу. Но есть места, которые особо отличаются. Одно из них — Северный рынок, который лег под азербайджанских наркодилеров. Им там уютно и относительно безопасно. Точнее, было безопасно, пока восьмой отдел не решил устроить там большой шмон с привлечением тяжелых. Взяли бойцов Сомосен и ОМОН. Ну, пошла работа. Наблюдение, вычленение объектов, захват. Оперативная шестерка перекрывает зеленой машине такси дорогу. Сзади останавливается еще одна опермашина. Классическая коробочка. Оперативники выскакивают из салона. Распахивают двери с криками «Милиция!». Это самый опасный момент. Можно получить в пузо пулю или лезвие ножа. Высокая, статная, в черном пальто дама в обнимку с целлофановым пакетом с маковой соломкой, будто приросла к сиденью. А ее спутник, кавказский шнырь лет 18, бодро выскакивает из такси и несется по улице, как сеятель, разбрасывая пакетики с марихуаной. «Стой! Стой! Стрелять буду!» Орет громовым голосом оперативник, который не только резво бежит за кавказцем, но и успевает на ходу подбирать пакетики. Супротив милиции он ничего не смог. Опер догоняет кавказца и сшибает с ног. Тот начинает отчаянно верещать. «У меня операция!» Они всегда так кричат, чтобы их не колотили ногами при приемке. Опера знают, что все это отмаза, но бить боятся. А вдруг правда операция? Еще сдохнет, сволочь? Среди барык на самом деле много увеченных, серых и убогих. Опер, не обращая внимания на животный виск, «Это не мое!» Засовывает подобранный груз парню за пазуху, вздергивает на ноги, защелкивает наручники и пинками гонит к машине. Полное ощущение апокалипсиса. Кривые ларьки, заполненные всяким барахлом и старьем торговые ряды, измученные перестройкой, ускорением и перестрелками москвичи, выживающие в ельцинском кошмаре. И толпа азербайджанцев. Часть из них присматривают за рынком, часть торгуют наркотиками. При этом особой разницы между ними нет. Они — это язва на теле Москвы. Да и сама Москва уже давно сплошная язва. «За нычкой барыга пошел», — говорит разведчик ружке, показывая на парня в длинном светло-бежевом плаще. «Собрал деньги, сейчас возьмет вес». Барыга заныривает в подъезд дома, выходит с пакетом. Тут его и принимают под белой ручки — Разведчикам в задержании участвовать запрещено. Но народу, как всегда, мало. Поэтому приходится нарушать инструкции. Опера из наружки самые дрочливые. Один из них ударом в живот отправляет барыгу в полубессознательное состояние со словами «Ты, сука, меня больше не увидишь!» Разведка на самом деле невидима и не существует. За переломанные ребра придется отписываться обычным операм. Лах, тебя накажет!» — хрипит барыга. В ближайший отдел, между тем, тащат новых задержанных Азербайджанцы со спичечными коробками и кульками с марихуаны Одеты шикарно, по моде девяностых, в костюмы Адидас чтобы подчеркнуть свою крутость, ну и для вложения капитала Натянули аж по два-три костюма один на другой Эти мелкие наркобарыги по сути своей тупые твари Озлобленные, ненавидящие весь мир в целом и Москву в частности Ни ума, ни фантазии Расходный материал. Они садятся пачками, все из Мингичаура и Ленкаране. Но заправляют ими умные и продвинутые, со вкусом одетые бабаи, которые нанимают эту шушеру, а потом даже передачи в тюрьму не посылают. На лидеров, лопающихся от денег, раздающих направо и налево взятки, скупающих недвижимости магазины, обычно никто показаний не дает. Для закона они недосягаемы. В ОВД приезжают врачи-наркологи. В ленинской комнате задержанных раздевают. Те сейчас походят на тигру из американского виннипуха, когда вся спина в полосках. Это следы резиновой дубины праведного ОМОНовского гнева. Врачи к такому привычны и смотрят не на боевые травмы, а на признаки наркотического опьянения. Пока под кайфом никого. А опять нам на улицу, в холод и мерзость. К стекляшке магазину на пригорке подъезжает «Жигуль». В нем целая толпа грузинской братвы. Омоновец подскакивает к машине, распахивает дверцу и с криком «Милиция!» тянется к ключам зажигания. Перепуганный водитель жмет на газ. Машина трогается и несется задним ходом. Омоновцу зажимает руку, его ноги волочатся по асфальту, а машина разгоняется все сильнее. На шоссе сплошной железный поток. Я зажмуриваю глаза, понимая, что «Жигули» сейчас въедут в поток, и будет нам консервная банка с грудой мяса. А обезумевший водила все жмет на газ. Грохот. Машина багажником обнимает столб. Пятеро грузин выскакивают из салона и пытаются скрыться. На них наваливаются ОМОНовцы, опрокидывают на землю. Быки оказываются здоровенными, никак не удается завернуть им руки и вышибить дух. Начинается забава-борьба в грязи. Двое ОМОНовцев крутят в хлюпающей жиже здоровенного бандита. Тот орёт благим матом и не сдается. Подходит бомжиха, смотрит на всех незадумчиво сверху вниз. А потом заявляет. «Мелки, а закурить не найдется". В ответ понятно, мат-перемат. Бомжиха, недоуменно пожав плечами, культурно и неторопливо удаляется. Буйных грузин, наконец, пеленали. У них изымают карты, кости и... никогда такого не видел... Зашитую в куртку пачку денег, которая поднимается от пояса до ворота. Похоже, каталы — карточные шулера. Приехали на северный рынок прикупить травы. Оттащили их в ОМОНовский «Желтый пазик» — родной брат автобуса из Омасен. В салоне прописали живительных звездюлей. На моей новой светлой куртке пятна разлетевшейся крови. Очень сильно их били. Но кто на Омоновце руку поднимет, тому эту руку и оторвут». Закон гор, кровная месть, все, как сами Абрики хотели. Кончается все скорой помощью. Пару грузину возят в больницу. Травмированный имя ОМОНовец пострадал не сильно. Госпитализация не требуется. А работа продолжается. Опять треск дубинок, новые задержанные. Тогда пресс-служба Петровки-38 решила идти в ногу со временем. И за две сотни баксов давала официально возможность западным журналистам поучаствовать в милицейских операциях. По окончанию действия оперативник разводит меня и американского журналиста по домам. Американец пребывает в ступоре от увиденного и вообще не может говорить. Потом все же выдавливает: А, -а у вас часто такое? Да сегодня как-то неудачно. Досадливо кивает оперативник восьмого отдела Мура Маловато, народу задержали. Обычно круче бывает. Вы приходите еще? Н нет. Протягивает американец и затыкается окончательно.